где он прожил девять лет в почетном плену, пока не отбыл в Хадж и не умер в Медине. Провожатые, художница Карина и ее жених из местной администрации Саша едут в Оптину пустынь с подъемом. Карина целый год не была, не подзаряжалась. Саша, я первый раз ездили с ребятами на рыбалку рядом, такое место покажу на Жиздре. Ахнишь! Автобус идет вдоль оки За Перемышлем по Жиздре. Постепенно через подборки, каменку, нижние прыски, стенино, отсчитывая время назад. Козельск выглядит будто после Болотникова, если не после Батыя. У остановки, как тотемное животное, казенный козел. Название не обманывают. В имени Оптина пустынь, помимо напевного дактиля, экономно развернутого в пяти слогах, Звучит нечто уверенно-медицинское с обещанием исправить зрение, нацелить взгляд. Жиздра, плеск волны, звон стакана, гитарный аккорд, беглое приветствие жизни, как поутру с родными. Здешние места не требуют превосходных эпитетов. Они именно хороши, сразмерны, правильны. Не теряя времени в Козельске, к Оптиной лучше всего идти дальним путем вдоль Жиздры, потом, сворачивая на асфальтовую дорогу к светлым вратам, куда съезжаются автобусы с туристами и паломниками. Молодой толстяк в очках и рясе командует «Не задерживайтесь на требах, не задерживайтесь! У нас сегодня еще одно святое место на маршруте. После трапезной с гороховым супом и макаронами, после монастырских храмов и виртуозного благовеста скит главное, в Оптиной, а сейчас — четверо самых наших быстроногих паломников снаряжаются с бетоном за святой водой бетон с колесками сюда остальные идем вместе через лес обезноженные кругом по ровненькому святой источник неожиданно такой как надо деревянный колодец с воротом и оцинкованным ведром сразу за ним надвратная звонница иоанна предтеченского скита чисто ухоженно зажиточно Таким скид, похожий на обкомовский дачный поселок, был и в 1887 году, когда в Оптиной поселился леонти Он занял двухэтажный каменный дом с садом, сразу прозванный по леонтийскому прежнему дипломатическому рангу консульским, и зажил сумасшедшей женой, пристававшей к молодым монахам, с верными слугами, с принанятым поваром и мальчиком про все, со старинной мебелью, из Кудиновской усадьбы. Старец Амбросий благословил его продолжать писание. Единственное в своем роде явление в истории русской литературы, замечает Бердяев. Странная жизнь полупослушника, полупомещика, полная литературно-общественных страстей. Оптинские письма Леонтьева убеждают, что и таким может быть путь смирения. Дело в точке отсчета. Его средиземноморские амплитуды были завышены. Чудесно соразмерная оптина снижала градус. Просто сама по себе этот покой ощущается здесь. Паломники с грохотом укатываются со святой водой к автобусом Саша со звоном ставит сумку с бутылками, привезенными с Калужского поля чудес, оптового рынка. Ты что, в Козельске водка несъедобная. И принимается за сбор грибов. Карина уже нашла десяток свинушек. Оба клянутся, что лучше нет закуски. Если чуть прихватить на костре, вот только дойдем до сашного места на Жиздре. Тишина, дятел. В лесу Леонтьев отвлекался от монастырского общения. Современное русское монашество плоховато. Среднего уровня монахи не могут, так сказать, лично, особенно нравиться людям развитым и сильно влиять на них. Не могу освободиться от досада на грубость чувств и манер, во многих духовных лицах наших. Письмо. «Прошу вас, отец Тимофей, простить мне мою вчерашнюю вспыльчивость. Виноват и горько каюсь, но и вас впредь прошу быть поосторожнее с моей гордостью и гневливостью В обществе после таких извинений впору на дуэль. Раздражали монахи, книги, поезда, Европа, пиджаки, Толстой, фотографии стариков, Дарвин, Пирогов, Островский. Что за гадость? Чистые орангутанги. За двенадцать дней до смерти излагает план высылки за границу. Навсегда или до публичного покаяния. Владимира Соловьева за похвалу атеистам. Государство православное не имеет права все переносить молча.